Руководство по формированию ополчения легло на Растопчина. Он сменил генеральский мундир на ополченский кафтан и пребывал на службе круглые сутки. Его жилой дом на Большой Лубянке и дача в Сокольниках были обращены в служебные помещения, куда доставляли депеши, шли посетители. В Москве формировались также воинские части, и губернатор обязан был оказывать их командирам любое содействие. Кроме того, в ведении Ростовчина оставались, усложняясь и расширяясь с каждым днем, обычные городские дела. Город жил и своей повседневной жизнью, и появившимися в связи с войной специфическими военными заботами. В середине июля из Москвы начали уезжать дворянские семейства и богатые купцы. Ростовчин не поощрял их отъезд, но и не препятствовал ему. Отход русских армий в глубь страны вызывал в обществе и среди самой армии тревогу и недоумение, поскольку хотя в частных стычках русские, как правило, одерживали верх, командование, не решаясь на генеральное сражение, приказывало отступать. Говорили об измене, требовали смещения главнокомандующего Барклая де Толь. 5 августа главнокомандующим был назначен Кутузов. Он прибыл в армию после падения Смоленск. Когда французам открылся прямой путь на Москву, Недаром даром Смоленск называли ключом к Москве, и в его гербе была изображена пушка с сидящей на ней птицей гамаюн, символом чуткого сторожа и прорица. Главный смысл назначения Кутузова все в России видели в том, что он должен дать Наполеону генеральное сражение. В письме Ростопчино от 17 августа с просьбой ускорить присылку московского ополчения Кутузов пишет о необходимости дать сражение перед Москвой, но говорит о нем как о деле большого риска. Не решен еще вопрос, что важнее: потерять ли армию или потерять Москву. Ростопчин принимает план действий, ориентированный на оба варианта развития событий, о которых говорилось выше. 12 августа он пишет в армию Багратиону Если вы отступите к Вязьме, я примусь за отправление всех государственных вещей. Народ здесьней поверности к царю своему и любви к родине решился умереть у стен московских. Если Бог ему не поможет в его благом предприятии, то следуя русскому правилу: не доставайся злодею, он обратит город в пепел, и вместо богатой добычи Наполеон найдет одно пепелище древней русской столицы. 21 августа Когда русская армия остановилась в районе Можайска и стало ясно, что идет перегруппировка перед генеральным сражением, Растопчин пишет Богратёону о возможности участия в обороне Москвы и ее жителей. Я полагаю, что вы будете драться прежде, нежели отдадите столицу. Если вы будете побиты и подойдете к Москве, я выйду к вам на подпору со 100 тысячами вооруженных жителей. А если и тогда неудача, то злодеем вместо Москвы один пепел достанется». Если же армия не будет драться за Москву, Растовщин предполагал вывести заранее из города жителей, увести что можно и сжечь пустой город. С 16 августа Растовщин распорядился вывозить казенное имущество и отправлять учреждения в Казань, Нижний Новгород, Владимир. В афише от 17 августа Растовщин с одной стороны одобряет, что жители уезжают из города, С другой извещает москвичей о том, что им следует готовиться к защите столиц. Здесь есть слух и есть люди, кое ему верят и повторяют, что я запретил выезд из города. Если бы это было так, тогда на заставах были бы караулы и по несколько тысяч карет, колясок и повозок во все стороны не выезжали. А я рад, что барыни и купеческие жены едут из Москвы для своего спокойствия. Меньше страха, меньш новостей, но нельзя похвалить и мужей и братьев, и родню, которые при женщинах отправились без возврату. Если по их есть опасность, то непристойно, а если нет ее, то стыдно. Я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет, и вот почему. В армиях 130 тысяч войска славного, 1800 пушек и светлейший князь Кутузов, истинно государев избранный воевода русских сил, Не надо всеми, начальник. У него сзади неприятеля генералы Тормосов и Чичагов вместе 85 тысяч славного войска. Генерал Милорадович из Калуги пришел в Можайск, с тридцатью тысячами пехоты, 3.800 кавалерией, 84 пушками пешей и конной артиллерии. Граф Марков через три дни придет в Можайск с двадцати четырьмя тысячами нашей военной силы, а остальные 7 тысяч вслед за ним. В Москве, в Клину, в Завидове, в Подольске 14.000 пехоты. А если мало этого для погибели злодея, тогда уж я скажу: "Ну, дружина московская, пойдем и мы. И выйдем 100 тысяч молодцов, возьмем Иверскую Божью Матерь до да 150 пушек и кончим дело все вместе". У неприятеля же своих и с то есть сволоченных, собранных вместе военных частей других государств, не французов, примечание автора. 150 тысяч человек кормятся пареной рожью и лошадиным мясом. Вот что я думаю и вам объявляю, чтобы иные радовались, а другие успокоились. Прочитайте. Понять можно все, а толковать нечего. Все цифры, приведенные Ростовчиным, точны. Их приводят в современные события документы и нынешние историки. Отъезд москвичей из Москвы объективно был также актом сопротивления. Противопоставляя их отъезд поведению жителей других европейских столиц, которые при оккупации их французами предоставляли неприятелям свои жилища и услуги, Толстой пишет в Войне и мире: "Они уезжали каждый для себя, а вместе с тем только вследствие того, что они уехали, и совершилось то величественное событие, которое навсегда останется лучшей славой русского народа". 21 августа Кутузов пишет Растовщину. С сокрушённым скорбным сердцем извещаюсь я, что увеличенные насчет действий армии наших слухи, рассеиваемые неблагонамеренными людьми, нарушают спокойствие жителей Москвы и доводят их до отчаяния. Я прошу покорнейше Ваше сиятельство, успокоить и уверить их, что войска наши не достигли еще того расслабления и истощения, в каком, может быть, стараются их представить. Напротив того, все воины не имея ещё доныне генерального сражения, Не могли дойти до такой степени оскудения в пособиях и силах, и, оживляясь свойственным им духом храбрости, ожидают с последним нетерпением минуты запечатлеть кровью преданность свою к августейшему престолу и Отечеству. Все движения были до сего направляемы к всей единой цели и к спасению первопрестольного града Москвы. Дом Хростопчина на Большой Лубянке был тем пунктом, куда стекались все известия о военных действиях и откуда растекались по Москве. Дом был постоянно наполнен людьми: курьерами, офицерами и генералами, следующими в армию или из армии, не покинувшими город дворянами, которые приходили узнать свежие новости, служащими адъютантами, различными посетителями. В последние дни августа по предложению хозяина в доме Ростовщина поселился Карамзин. У них были давние хорошие отношения и даже были по московским меркам они считались близкой роднёй. Их жёны были двоюродными сёстрами. Но Карамзин поселился у губернатора не в качестве родственник. 20 августа историк отправил из Москвы в Ярославль жену с детьми, сам же остался в городе, намереваясь вступить в ополчение. Наши стены ежедневно более и более пустеют, уезжает множество, писал он после отъезда семьи в письме в Петербург Дмитриеву. Я рад сесть на своего серого коня и вместе с московской удалой дружиною примкнуть к нашей армии. Не говорю тебе о чувствах, с которыми я отпустил мою бесценную подругу и малюток. Может быть, в здешнем мире уже не увижу их. Впрочем, душа моя довольно тверда, Я простился из с историей, лучший полный экземпляр ее отдал жене, а другой в архив иностранной коллегии. Я благословил Жуковского на брань. Он вчера выступил отсюда на встречу к неприятелю. В Вополчение проводил Карамзин и Вяземского и своего помощника молодого историка Клайдовича и многих других. Ростопчин отказал Карамзину в направлении в армию и оставил при своем штабе, чем Крамзин был недоволен. 27 августа он посетовал в письме брату: "Живу у графа Растопчина, но без всякого дела и без всякой пользы. Душе моей противно мысль быть беглецом. Для этого не выйду из Москвы, пока все не решится". Хотя пребывание мое здесь и бесполезно для отечества, иронизирует Карамзин в письме к жене: По крайней мере, не уподоблюсь трусам и служу примером государственной, так сказать, нравственности. Крамзин выехал из Москвы с последними отрядами русской армии за несколько часов до вступления в нее французов. Крамзин предложил Растопчину писать за него афишки к народу, сказав, что это было бы его платой за гостеприимство и хлеб-соль. Но Растопчин, поблагодарив, отклонил это предложение.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 26 августа с нетерпением и тревогой в Москве ожидали известий о генеральном сражении. К вечеру поступили первые известия об ожесточенности битвы, о множестве убитых и раненых с обеих сторон. Поздно ночью Распошщин получил от Кутузова официальное донесение о сражении. 1812 год, августа 26. -го. Номер 70. Место сражения при сельце Бородине. Милостивый государь мой Федор Васильевич, сегодня было весьма жаркое и кровопролитное сражение. С помощью Божией русское войско не уступило в нем ни шагу, хотя неприятель в весьма превосходных силах действовал против него. Завтра, надеюсь я, возлагая мое упование на Бога и на московскую святыню, с новыми силами с ним сразиться. От вашего сиятельства зависит доставить мне из войск под начальством вашим состоящих 100 только сколько можно будет. С истинным и совершенным почтением прибываю вашего сиятельства, милостивого государя моего, всепокорный слуга, князь Кутузов. Тотчас же же ночью Ростовщин написал текст очередного послания к жителям Москвы, в котором сообщал о письме Кутузова, привезённом с места сражения, приводил его текст и сообщал москвичам о том, какие меры предпринимает он. Я посылаю в армию 4000 человек здешних новых солдат, на 250 пушек, снаряды, провианта. Православные, будьте спокойны, кровь наша проливается за отечество. Бог укрепит силы наши, и злодей положит кости свои в земле русской. Но на следующий день, 27 августа, когда Москва читала напечатанную в тысячах экземпляров афишу, Растовчин получил от Кутузова депешу. Ночевав на месте сражения, я взял намерение отступить 6 верст, что будет за Можайском. Собравшие войски, освежив мою артиллерию и укрепив себя ополчением московским, в полном уповании на помощь всесильного и на оказанную неимоверную храбрость нашего войска, увижу, что я могу предпринять против неприятеля. В другом письме в тот же день Кутузов писал, что намерен у Москвы выдержать решительную, может быть, битву против конечно, уже несколько пораженных сил неприятель. Два дня спустя из Подмосковных везем, он сообщает: "Мы приближаемся к генеральному сражению у Москвы". Тогда даже Кутузов не считал Бородино генеральным сражением войны 1812 года. Французы также называли его просто битвой под Москвой, считая в том же ряду, как, например, сражение у Смоленск. Гораздо позже, уже при помощи историков, русское общество осознало истинный масштаб и историческое значение «сражение при Сельце-Бородине. Но сохранилось свидетельство о том, что, по крайней мере, один русский человек сумел увидеть в Бородинском сражении не ступень решительному перелому в войне, а сам перелом. Булгаков, курьер из армии, доставшей Растопчину письмо Кутузова от 27 августа, оказался свидетелем разговора графа Скромзеным. И вот так поразили пророческие изречения историографа, который предугадывал уже тогда начало очищения России от несносного ига Наполеона, что он записал эту беседу и рассказал о ней в воспоминаниях «Ну, мы и спили до дна горькую чашу, сказал Карамзин, выслушав сообщение Булгакова об ужасных потерях в сраженьях. Но зато наступает начало его и конец наших бедствий. Поверьте, граф, Наполеон, будучи обязан всеми успехами своими дерзости, от дерзости и погибнет. Вы увидите, что он вывернется, с досадой возразил Орстопчин. Карамзин стал объяснять свою мысль. Нет, граф, тучи, накопляющиеся над его головой, вряд ли разойдутся. У Наполеона все движется страхом, у нас преданностью. Там сбор народов в душе его ненавидящих. У нас один народ. Мы дома, он от Франции отрезан. Затем Карамзин добавил: Одного можно бояться. Вы боитесь, воскликнул Ростовцину, угадывая его мысль чтобы государь не заключил мира? Да, подтвердил Карамзин. Впрочем, он торжественно поклялся, что не положит меча. В Москву привезли смертельно раненого Богратён. Те три дня, в которые принималось решение защищать столицу или оставить без боя, он находился в доме Растопчина, когда же судьба Москвы была решена, Багратион, от которого не скрывали тяжести его ранения, прощаясь с растопченным, написал ему перед отъездом прощальную записку. Прощай, мой почтенный друг! Я больше не увижу тебя. Я умру не от раны моей, а от Москвы. Между тем Москва наполнялась транспортами раненых, солдатами, отставшими от своих частей. Появились дезертиры и мародеры, сбивавшиеся в шайки по кабакам. Все это было грозным предвестием.